Велосипедист. Мне снились полевые дали, Дороги белой полоса, Руль низкий, быстрые педали, Два серебристых колеса. Восторг мне снился буйно юный И упоение быстроты, И меж столбов стальные струны, И тень стремительной версты. Поля, поля и над равниной Ворона тяжело летит. Под узкой и упругой шиной песок бежит и шелестит. Деревня, длинная канава, сирень, цветущая вокруг избушек серых, слева, справа мальчишки выбегают вдруг. в догонку шапку тот бросает, тот кличет тонким голоском и звонко собачонка лает, вертясь пред зыбким колесом. И вновь поля, и голубеет над ними чистый небосвод. Я мчусь, и солнце спину греет, и вот нежданно поворот. Колеса косо пробегают, не попадая в колею. Деревья шумно обступают, я вижу старую скамью. Но разглядеть не успеваю, чей вензель вырезан на ней. Я мимо, мимо пролетаю, и утихает. Шум ветвей тысяча девятьсот семнадцатый, тысяча девятьсот двадцать второй.